Глава двадцать пятая. Через мгновение я оказалась в середине широкого дворцового коридора. Никакие охранники меня не встречали. Впрочем, это было вполне объяснимо. Никогда ещё я не перемещалась сюда личным порталом с доступом, как там сказала Грета, повыше, чем у любого министра. Может, он так работает. Но всё остальное... Обычно тихий, спокойный, довольно пустынный дворец гудел, как встревоженный улей. Из двери в дверь заполошно носились слуги. Мимо в обе стороны пробегали богато одетые, но какие-то взъерошенные придворные. Вид у них был преимущественно озадаченный. Прошагали два светских щеголя с ужасно бледными и испуганными лицами и скрылись за поворотом. Долетел обрывок их разговора. «Как? И его тоже?» Да почти всех из нашей компании бросили в казематы. Может, уехать, пока и до нас не добрался бесполезным. Кто не добрался в какие ещё казематы? Чёрт побери, что вообще происходит? В горле пересохло, от дурного предчувствия внутри тоскливо заныло. Я растерянно огляделся, пытаясь сообразить, где нахожусь. Вокруг по-прежнему сновали люди, но никто на меня не обращал внимания. Мимо прошёл охранник однако спросить дорогу у него я не рискнула. Краем глаза заметила что-то знакомое, всмотрелась и с облегчением выдохнула. В нескольких метрах от меня стояла та самая мраморная девушка, которой я недавно восхищалась. Следом виднелась ещё одна скульптура, тоже знакомая. И если ориентироваться по ним, то вполне можно найти кабинет короля. Я решительно зашагала по коридору и через некоторое время подошла к нужной двери. Постучалась, спрашивала, Но не дождалась ответа. Приоткрыла её и осторожно заглянула внутрь. Короля не было, а его кабинет выглядел как-то неправильно. Нет, я не ошиблась дверью. Он определённо был королевским. Та же благородная простота белых стен и потолка в сочетании с тёплым янтарным паркетом, та же партьера, за которой скрывался вход в маленькую комнату, где я когда-то переодевалась, тоже большое кресло. Перед письменным столом ещё одно, за ним. Вот только сам стол оказался пустым. На нём не лежали растрёпанные кипы бумаг, ни громоздлись стопки пухлых фолиантов. Все фолианты стояли в шкафу, рассортированные по цветам и размерам, будто ими не собирались пользоваться, а оставили для антуража, исключительно в дизайнерских целях. И окно. Теперь его полностью закрывала тяжёлая портьера с бахромой и кистями. помпезная и блескучая. Она настолько выбивалась из общего стиля, настолько не подходила сдержанному интерьеру, что хотелось вышвырнуть её отсюда немедленно. Странное чувство, тоскливое и гнетущее. Словно кто-то стёр ластиком все следы короля, и кабинет стал пустым и безжизненным, словно хозяин покинул его навсегда. Навсегда. Я застыла с трудом глотая вдруг ставший тяжёлым и колючим воздух. Что вам угодно, леди? раздался голос у меня за спиной. Я вздрогнула, резко обернулась и наткнулась на внимательный взгляд секретаря. Точно, секретаря. Видела его, когда он забирал подписанные бумаги у короля во время одного из моих визитов. "Леди Полина, что вы здесь делаете?" Откуда он знает моё имя? Ах, да. Слуги же всегда всё знают про своих хозяев, иногда даже больше, чем сами хозяева. Он же после обеда в халатах, наверное, только глухой не в курсе. "Я ищу его величество короля Аларда I", сказала я. "У нас назначена встреча". На лице секретаря не дрогнул ни один мускул, но в глазах на миг мелькнуло изумление. "Его величество сегодня занят", странным голосом заговорил он, и всех посетителей просил перенаправлять к своему наместнику, его высочеству принцу Галайну. у меня и два челюсть не упала. Нет, я, конечно, понимаю, если вдруг король решил временно отойти от дел, он может передать своему наместнику встречу с каким-нибудь послом или совещание с министрами, но свидание это уже чересчур. К тому же, отправить меня именно к Галайну, который, как известно, не пропускает ни одной юбки, что-то тут не так. И одним только помешательством это не объяснишь. Благодарю. Я о личном вопросу. И его высочество мне ничем не поможет. Погодите. Секретарь стал оглядываться по сторонам. Кто-нибудь проводит вас к порталу? Но охранников поблизости не было, к счастью, потому что возвращаться в академию прямо сейчас я не собиралась, и говорить про свой личный портал тоже. Не беспокойтесь, я знаю дорогу. Я постаралась улыбнуться как можно увереннее. Сама дойду. Может, я всё-таки вас провожу? Нет, твёрдо сказал я. Всего доброго. Развернулась и быстро зашагала по коридору, только бы не увязался. Тут точно творилась какая-то ерунда, и я знала, с кем должна это обсудить. Сейчас, когда на меня уже не действовало проклятие невезения, кабинет дознавателя я нашла с лёгкостью, ну, может быть, пару раз свернула не туда. Но вообще, это оказалась хорошая идея ориентироваться в королевском дворце по статуям. Я постучала, приоткрыла дверь, Ира разочарованно вздохнула. Дознавателя не было. Вообще никого не было. С полок книжного шкафа исчезли кипы бумаг, стол был сдвинут с места, валялись опрокинутые стулья. Тут явно шла борьба или даже обыск. "Эй", тихо позвала я, проскользнув внутрь и притворив за собой дверь. "Есть тут кто-нибудь?" Вот глупо, у кого я спрашиваю? Ясно же, что кабинет пуст. Вряд ли дознаватель сидит за шторой на подоконнике. «Это ты, что ли, прорицательница?» Раздался скрипучий голос откуда-то из-под стола. «Медведь!» — обрадовалась я. «Ну, то есть не медведь, а ваше сиятельство, граф Веростольф!» Я быстро обежала письменный стол, потом опустилась на четвереньки и заглянула под его массивную тумбу. Там валялся медведь, мордой вниз. Я просунула руку и вытащила его оттуда, стряхнула пыль и чихнула. Повеียด, ДВМ, проворчал Медведь. А где дознаватель? Его арестовали. Что значит арестовали? Это же дознаватель, он сам кого хочешь арестует. Нет, в королевском дворце определённо происходила какая-то чертовщина. Боже, что тут случилось? растерянно спросила я. Сейчас расскажу. Давай усядимся поудобнее, нальём себе чаю и будем долго-долго беседовать. Что? Я изумлённо уставилась на Медведя. Он тоже с ума сошёл. След за королём. Вот уж неподходящее время и место для чаепития и неторопливых разговоров. "Что, что?" проворчал медведь. "Вопросы потом. Надо убираться отсюда, пока никто не пришёл. Пока никто не пришёл". При одной мысли, что сейчас дверь откроется и меня сцапают, волосы на затылке встали дыбом. Я сглотнула и прислушалась. В коридоре было тихо. Пока тихо. Но надо срочно убираться отсюда вместе с медведем. Причём так, чтобы его никто не увидел, на всякий случай. Вот только как вынести его незаметно? Медведь был довольно крупный. Влив не затолкаешь. Тащить его в руках? Нет. Расфуфыренная девица со старой потрёпанной детской игрушкой в любом случае привлечёт к себе взгляды и лишнее внимание. Так что же делать? «Ну же, глупая гусыня, поторопись!» — буркнул медведь. «Заткнись!» — в сердцах сказала я, но тут же поправилась. То есть, заткнитесь. Кажется, так стало только хуже. Да ну к чёрту, извиняться буду потом. Я, кажется, придумала, как всё провернуть. Я расстегнула брошь, мысленно благодаря Гаретту за то, что в последний момент снабдила меня такой ценной вещью и придворную моду за необятные юбки. Будь на мне узкое платьице наподобие форменного из академии, мне бы ни за что не удалось спрятать графа. Я задрала верхнюю юбку и укрыла его между пышных складок нижней. Не слишком уверенно сказала: "Сейчас, наверное, будет больно". И очень осторожно проколола иглой броши сначала ткань, потом плюшевое ухо, потом снова ткань. Медведь даже не пискнул. Убедившись, что он надёжно пришпилен и не вывалится в самый неподходящий момент, я опустила верхнюю юбку, поправила платье и снова вышла в коридор, сделав несколько шагов. остановилась и отругала себя. Ну и куда я иду? Артефакт открывающий порталы, вот он, у меня на запястье. Могла им воспользоваться прямо в кабинете дознавателя. И оторвала лепесток и произнесла: Академия мёртвых душ. И только потом сообразила, что настоящее официальное название академии совсем другое. Какое же как назло вылетело из головы, да и поздно было вспоминать. Сияющий портал уже открылся передо мной. Я немного помедлила, а ну как выбросит меня совсем в другом месте, мрачном и жутком. Но всё-таки сделала шаг.